Фразы, состоящие из семи иероглифов. Сто тридцать один. сокуфутю. В то мгновение, когда вы говорите о вещи, вы промахиваетесь. Сто тридцать два. Энзаку Нанзо Кокуно Кокуродзаси сиранья Откуда горному в Юрку знать о стремлениях дикого лебедя. 133. Хакакуно Мабан Куруни Васиру. Восьмиугольная ступа несется по небу. 134. Ринубяко гоко ханацу. Барсук и белый буйвол излучают великолепное сияние. 135. Итьо. Накадзу Ямасары не Юнари Когда птицы не поют, в горах еще спокойнее. 136. Кобоку хана хираку Гагайно Хару Весной по ту сторону времени цветет сухое дерево. 137. Родзи Юкини Тацу Дасекуни Арадзу. Когда белоснежная цапля стоит в снегу, краски не одинаковы. 138. Сайрай Хамунсенни Атарадзу. Вторая попытка не стоит и полушки. 139. Рёкуно Косон. Суйгэцуо Сагуру. Две обезьяны хотят поймать луну в воде. 140. Кимига Тамини и Кутабека куцу Ни Кудару. Сколько раз ради тебя я спускался в пещеру синего дракона? 141. Хини т. Синкин Иро. Утата Адзаяка Нари. Когда чистое золото попадает в огонь, его цвет становится еще ярче. 142. Энзан Кагиринаку хакисо Нескончаемо высятся далекие горы. Синева громоздится на синеву. 143 гетсурока Кими Мидзукара Мио Ты должен увидеть своими глазами цветы тростника, пропитанные лунным светом. Сто четыре Хосива Сюни Атэ Банни Арадзу Метки находятся на коромысле весов, а не на чашке. Сто сорок пять. Дзисю адароку. Один взрыв моего смеха пугает небо и землю. 146 симпо Тадзюни кинто-о хиругаэсу Сделать кувырок на острие иглы. 147 Такуно Аси, Кутибаси О Кудаси Гатаси. Болтливый священник не может открыть свою западню. 148. Икай Кадзяку Суреба, Икай Аратанари. Когда бы ты его не взял, оно всегда новое. 149. Недзуми Сентони Итте. Гисудани Кивамару. Крыса, забравшаяся в копилку, всегда попадает в тупик. В древнем Китае в качестве копилки использовали открытую с одного конца бамбуковую трубку, диаметр которой соответствовал размеру монет. 150. Сенко Банко Хитоно Тамини Мису Вечно и неизменно. Оно само открывается перед людьми. Параллельные фразы, состоящие из семи иероглифов. 151. хакено саке сансан. Киси овате на и у и мада кутибируо садзуто. ты выпил три чаши вина в доме бая в цэнжоу и все еще заявляешь мои губы сухи 152 пятьдесят Тикухен. Юри Рюсюцу Сите Хиякани Кадзева Кари Юри Сугикитате Камбаси Вода с бамбуковой опушки течет освежая. Ветерок из цветущих зарослей проносится благоухая. 153. Сётан Кумо Цуките Бадзан Иде Хасеку Юки Кете Сюнсуй Китару. Когда рассеиваются облака Сянтана, появляются вечерние горы. Когда тают снега Башу, Текут весенние ручи сто пятьдесят четыре. Эньйо Нуидасите Кимига Мируни Макасу Кинсин о тотэ хитони доесуру кото накаре. Я позволю тебе взглянуть. На вышитах мною уток мандаринок, но сотворившую их золотую иглу нельзя передать другому. 155. Санкюнами такосите орюни кэцу тидзинао. Куми Ятоно Мидзу. Волны в воротах Юя поднялись, и рыбы превратились в драконов. Но глувцы по-прежнему черпают мокрую воду у дамбы. В давние времена царь Юй из династии Ся прорубил в горах Лунмэнь находившихся на границе провинций Шэньси и Шаньси, трехъярусный шлюз, чтобы сделать отвод для Желтой реки. Это сооружение было известно как «Ворота Юя» или «Ворота дракона». Существует старинная легенда о том, что на третий день третьего месяца, когда цветут персиковые деревья, Сильные карпы, способные преодолеть этот трехярусный водопад, превращаются в драконов. 156 Кодзёбанрай Банрай Эгакуни Таэтару Токоро Гёдзин Исао Хисиэте Каэру Вечер на речном берегу сюжет для художника Набросив соломенный плащ рыбак возвращается домой 157 Ёноцунэ Итиё Садзэнно Цуки Вадзукани Байка Ареба Суновати Анадзикарадзу. Луна за моим окном обычно одна и та же. Но когда зацветает слива, Луна становится другой. 158. Андзенва Канарадзу. СИМО Сансуё, МОТИИДЗУ СИНТО МЕКЯКУ СУРЕБА ХИМО ОНУДЗУКАРА СУДЗУСИ Для спокойной медитации не нужны ни горы, ни реки. Когда уничтожается ум, даже огонь освежает. 159 Сару ко о сейсёно у каэре. Тори ханао, фукунде, но майе ни оцу. Обезьяны, прижимая детей к груди, возвращаются за синие горы. Птица с цветком в клюве садится перед зеленым гротом. 160. Сакурицу они нинате хито каэримидзу дикини сэмпо бампони ирисару. Посохом за спиной он не обращает внимания на людей. Быстро добравшись до мириад остроконечных вершин, он идет своим путем. 161. Тадарако Кайдзино Харай о миру а не Рюкуино но о о, сиранья. Я видел только опавшие лепестки, унесенные ветром. Откуда мне было знать, что зеленые тени садовых деревьев столь многочисленны? 162. Ринринтару кофу Медзукара Хокарадзу Канкайни Тангосите Редао Садаму. С виду робкий и одинокий он не гордится собой, но важничая в своих владениях решает, кто змея, а кто дракон. кококу но сюмпу фукитатадзу сяку Синкано синка но у тени ни Над речной долиной не бушуют весенние ветры. Из зарослей цветов раздаются крики куропатки. Сто шестьдесят четыре. Ики Арутоки Ики Осое Фурю Нарадзару токоро Мата Фурю Когда ваш дух высок, поднимите свой дух. В отсутствии стиля есть некий стиль. Сто шестьдесят пять. Хакуро Тани Кудару, Сентенно Юки, кокини Ни Нобору и Хана. Белые цапли опустились на поле. Тысячи снежинок. Желтые соловьи уселись на дерево. Цветущая ветка. 166 Хидзини Якусуру Агон Юруки Кото исун Хитуни Отева наоиу айомувадзу то Золотой браслет Свободно охватывает ее запястье. Однако при встрече она говорит только одно. Нет, я никого не люблю. 167. Кайо Данданто Сите, Кагами Йоримо Мадокани, Рёкаку Сенсенто Сите, Кири Йоримо Сурудоси. Листья лотоса гладкие. Даже глажи зеркала. Рога водяного ореха остры. Даже острее сверла. 168. Маттей ранзини. Дакугецу о море. Мусин Вансуни. о Токувау. В бамбуковую корзину без дна я положил белую луну. В чаше безмыслия я храню чистый ветер. 169. Медзукар Хей О. Тадзусайсатэ Сонсуо Окай Каета Сано Цукейкитатэ Сюдзинто Нару Он сам взял кувшин и купил деревенского вина. Теперь он надевает платье и становится хозяином. 170 Тикуэйкай о харатте. Тири угокадзу цукитанте о угатте, Мидзуни Атунаси. Бамбуковые тени подметают ступени, не поднимая пыли. Лунный свет пронизывает весь пруд, не потревожив воды.